Замерзла? Заботливый вопрос. В то же мгновенье оцепенение спала, но пошевелиться я смогла не сразу. Слишком продрогла и окоченела. Прости. Обжигающие горячие руки осторожно подхватили. Нужно было оставить тебя с элхором. дальнейшее, иначе как откатом, я объяснить не могла. э а, -а Рванувшись с рук магистра, я упала в воду. Вода казалась парным молоком, и согрела моментально. «Эа!» Рядом в воду погрузился Риан. Рывком попытался поплыть, но вот как раз плавала я хорошо, и, выскользнув из отяжелевшего от воды платья, поплыла под водой, по направлению к месту, где видела огненную плеть магистра. Но, как оказалось, ни мое умение быстро плавать, ни перемещение под водой не стали препятствием для магистра. Настиг, схватил, заставил вынырнуть, И едва мы всплыли, коротко и зло приказал. «Дыши!» «Не хочу дышать!» Пытаясь вырваться, ответила я. Риан продолжал удерживать, пристально глядя на меня мрачным, злым взглядом. Но он нашел в себе силы сдержаться и подчеркнуто спокойно спросил. «А чего ты хочешь, Дэя?» «Я хочу знать!» И он отпустил в то же мгновенье. Молча поплыла дальше. к К ответам к осознаванию случившегося. Я знала, что найду ответ, четкий и точный ответ хотя бы на один вопрос, и когда взметнувшаяся волна обратилась исполненным черной печали лицом, я сходу спросила, «Эо, кого вы перенесли на листар примерно триста лет назад?» Подплыл Риан, обнял, после и вовсе подхватил на руки и понес, шагая по дну, до которого я не дотягивалась, оказывается. Попыталась вырваться, но замерла, едва услышав. Еще одна попытка, и мы покинем миры хаоса в ту же секунду. Я перестала вырываться, замерла, чуть дыша, стараясь вообще не шевелиться. Магистр молча вынес на очередную скалу, вспыхнуло алое пламя, слабое, едва ли поднимающееся от скалы, словно угли сгоревшего костра. И вот в это нечто Риан молча усадил меня. Молча и решительно, затем сел за моей спиной, притянул к себе, обнял. «У меня откат, но это не значит, что я могу комфортно себя ощущать в таком положении», — внезапно произнесла, даже не до конца осознавая сказанное. «Ты замерзла. Следовательно, или так, или перенос в мой дом». Ледяной ответ, от которого действительно стало холодно. «Мне неприятно. Не стала молчать я. «Меня вообще все бесит!» Сорвался магистр. Я задумалась и просто не могла не спросить. «Потому что я сорвала платье сама?» Тело лорда-директора словно окаменело, а ответа я так и не услышала. Впрочем, ответ меня не интересовал. Интересовало совершенно другое. И, вырвавшись, я села на колени, прикрыла руками измогшее белье на груди, и перешла к действительно интересным вопросам. «Эа, ты меня слышишь?» Бог морских глубин задумчиво отозвался. «Сдыхать неприятно!» «Это да!» — подтвердила я, все пытаясь вспомнить, как называется клан Царапки. Повелитель Ада произносил это название тогда. Я это помнила, но не могла вспомнить. Леди Анрисия, Анрисия, а вот клан... Не помню. «Риан», — стремительно обернулась к магистру, — «как называется клан Леди Анреси?» «Хатаргжен», — сквозь зубы ответил лорд-директор. «Точно! Клан, у которого в хаосе целой же области были!» И уже скорректировав вопрос, я спросила, «Эо, ты переносил леди из клана Хатаргжен на остров морских ведьм примерно триста лет назад?» «Что?» «Изумленно!» — переспросил магистр. — Да, — задумчиво ответил Эа. — Ага, — я вскочила на ноги. — Значит, действительно темная. Темная из клана Царапки. Темная, весьма осведомленная о возможностях возрождения жизни. Темная, которая старше и тебя, Риан, и Императора, и даже эллахар для нее мальчишка. Меня просто трясло от осознания и вообще от того, что разгадка так близко. «Риан!» Я развернулась к нему, опустилась на колени, схватила за плечи и, чуть стряхнув начала объяснять. «Она темная, Риан! Темная! Из хаоса! Вероятно, она бежала еще раньше, чем вся наша империя! В смысле, император и великие рода, и даже черные всадники! Она хотела власти! Или кого-то возродить! Или власти! Я не знаю! Думаю, и то, и другое!» Голос срывался на крик, а я продолжала. «Клан Хатар-Кжен! Они знали почти все о возрождении, но ей этих знаний было мало, и она перенеслась к тем, кто занимается возрождением жизни в море. Морские ведьмы! Риан! А перенес ее Иа, причем сразу на остров!» «Она не человек!» Напомнил магистр, осторожно накрывая ладонями мою талию. «Она темная!» Едва не заорала я. Лорд-директор опустил руки. Листар принял ее, потому что ему нужна была сила. Не знаю, что со мной, но говорить спокойно я не могла, почти кричала. Остров питается силой, он забирает ее, отдавая другую. Силу морских ведьм и знания морских ведьм сарда не знала. — сарда переспросил Риан. — Да, становясь ведьмой, темная получила новое имя — сарда «Это ее имя!» Чувствую, как начинает трясти все сильнее. «Риан, что со мной?» Он мягко прикоснулся, погладил по спине, улыбнулся и сказал. «Откат проходит. всё хорошо, родная, я с тобой». В груди разливается странное тепло. Так хочется обнять магистра, прижаться и быть вот так рядом, близко-близко, чтобы слышать биение его сердца, но что-то другое рвется и рвется и я уже не могу остановиться. Смотри, что происходит!» Обхватываю ладонями его лицо, словно пытаясь удержать внимание, которое и так всецело принадлежит мне. Темная переносится на остров, желает пройти посвящение и не понимает, что остров взамен новых знаний отберет ее силу. И все. У нее не осталось огня, только магия морских ведьм и подарок Листара. Теперь ведьма может... Всегда вернуться на остров, стоит ей прикоснуться к капельке морской воды. Темные глаза стремительно сузились. Да, — подтвердила я его несомненную догадку. Вот так она уходила от преследования. Бездна! Я даже силовых потоков не ощущал! — хрипло произнес Риан. — Магия ведьм! Напоминаю и почти сразу. Теперь скажи, что будет чувствовать темная, лишившись всех своих сил? — Она будет в ярости, — подтвердил и мою догадку магистр. — А еще? — Начнет искать новые способы обрести магию, — продолжил Риан и почти сразу добавил. — Она пришла к магам. — Сели узнал о ее способностях возвращаться на Листар, — добавила я. — Потому и сжег. Риан задумался. — Это была месть? — Не знаю. Я опустилась на скалу, перестала удерживать его лицо. Не знаю, Риан, но Селиус лишил ее возможности спастись. Я задумалась, пыталась сопоставить имеющиеся данные, затем поняла, что дрожу от холода. Риан потянулся, обнял, усадил к себе на колени, и огонь почти сразу стал сильнее, даря тепло и своеобразный уют в этом беспросветном, мрачном и суром мире. «Артефакт возрождения!» — вдруг произнес магистр. Помнишь, Тот самый, которым в Третьем Королевстве оживили Савина. Ты говоришь, она хотела кого-то возродить? Что ж, артефакт активно пополняли силой, а использовали, испугавшись моего появления. Самое забавное, я знал, что его пытаются скрыть от меня, но не обратил внимания. Артефакт, не способный причинить вред, тревоги не вызывал.